Глава шестнадцатая. Это не был обычный лес. к а и т а н чувствовал, как его тело пропитывается враждебной магией, как эгиды судорожно напрягаются, как протуберанцы чародейской энергии ударяют в слишком агрессивные с о с р е д о т о ч и я фагов. Само пространство тут сопротивлялось, и хотя он пробивался сквозь него, словно пуля сквозь тело, все равно чувствовал растущую усталость. б а л р о г и прекрасно все спланировали. Обнаружили дракона в глубине своей территории, но граница с Польшей находилась настолько близко, что какая-то заблудившаяся птица р а з в е д ч и к или шпионский ветер легко могли сюда добраться. Потому они не провоцировали, долгие годы удерживали это место в притворно-естественном порядке, насытили пространство фагами малого сгущения, даже дали поблажку покоренным людям, чтобы темные эмоции ни о чем не просигнализировали датчикам космических зондов. Терпеливо и систематически исследовали дракона, чем бы он ни был, а может даже и эксплуатировали. Но теперь, когда это тайное место было раскрыто, у них не осталось иной цели, как только ликвидировать свидетеля и тщательно замести следы. А потому градиент фагов изменился. Деревья вокруг к а м е н е л и из земли в ы н ы р и в а л и плюющиеся ядом и огнем змеи, а моры спонтанно материализовались вокруг черных амулетов, которые годами зарывались в землю. Каитан уничтожал их мечом и пулями, его коты загрызали противников, боевые чары, экзорцизмы вырезали свободное пространство в тушах враждебного монстра, в которого из-за черной магии постепенно превращался окружающий лес. Но он терял силы, но страшные воспоминания, подбрасываемые лепрой, ослабляли его волю. Но он опорожнял о б о й м ы расходовал сильные реликвии, которые у него оставались. Уже высыпал прах от тела благословенного Эркеля Фаркаса, мученика и з е н з ы выстрелил три пули из о а п р а в л е н н ы х в серебро камешков фрагментов руин собора Святого Петра, бросил за спину иглу из костей Казимира Молодого, наследника польского трона, сына короля, погибшего в щ е ц и н с к о й битве. Он слабел. Снова зашипели мушкеты егеров, ленты чернильного мясистого дыма перечеркивали деревья и вспахивали землю, пока что отражаясь от щитов к а э т а н а Но одна пробилась, мелькнула мимо лица мужчины так близко, что он почувствовал удар. Его сознание залили одновременно смрад горящей плоти и вопль сгорающей заживо женщины. Мязматы егеров должны были прежде всего ослабить волю, чтобы он перестал выстраивать защитные эгиды. Чтобы выбить его из ритма боевых мантр, чтобы он испугался, потом его могли бы убить обычный клинок или пуля. Он слабел, но продолжал бежать за с л о н я е м ы й по бокам пантерой и львом, стигром за спиной со стадом нанакадабровых ласточек над головой. Пространство впереди себя он рубил мечом, клыком, с лезвием из живого металла растущего в плане город ты. Рубил кусты, что теперь превращались в многощупальцевые актинии, корни, что с шипением били по ногам, плазматические трупы выползающих из земли мертвых животных. Дальше, дальше, дальше от села и от центра черной магии, так чтобы выиграть время и приготовиться к ритуалу перехода. Только так он и мог сбежать. но сперва должен был закончить миссию, выполнить пробой, указать варшаве в Аршаве соединение с горой дракона, а для этого ему нужны были время и спокойствие. Внезапный скачок на н а к а д а б р о в о г о давления чуть не в ы ш и б из скаитана воздух. Мужчина качнулся, потерял ритм, чуть не упал. В один момент снова напрягся, принялся упорядочивать эгиды в ожидании нового удара, которого не наступило. Наоборот. Защитный панцирь до того момента сдерживающий напор враждебной магии вдруг расслабился, разошелся, сделался крепче. Внешние оболочки слали сигналы, что густота фагов резко ослабела, словно бы все они моментально исчезли, оттолкнутые дыханием эфирного ветра. к а и т а н сделал еще несколько шагов, запустил защитные скрипты, выслал щупательные чары на дальнюю разведку. Он не чувствовал егеров. Они могли поставить ловушку, рассчитывая, что он дезориентированный ослабит эгиды. Взгляд его упал на черную каменную глыбу, стоящую между деревьями. Он подошел ближе, все еще настороже, увидел параллелепипед, вырезанный из темного камня высотой в полтора метра, рядом с ним несколько меньших камней, тоже обработанных рукой человека. Почувствовал запах старой крови, покрывшей несколько из них и приклеившиеся к поверхности клочки волос. Но тут никто не умирал, страдал, да, боялся, конечно же, но не погибал. к а и т а н подошел поближе. Земля вокруг монумента была покрыта камешками, округлыми и плоскими, словно морская галька. Самые маленькие имели диаметр с ноготь, самые большие с кулак. Посреди естественно белых, черных и красных галек он увидел и более яркие краски: желтую, оранжевую, голубую. Несколько раскрашенных камней лежали и на центральном постаменте. Только сейчас к а и т а н заметил, что на его поверхности вырезаны линии, неглубокие бороздки, четкость которых у с и л и в а л а распыленная там белая краска. Они создавали странную семистороннюю шахматную доску, на первый взгляд хаотически несимметричную. Поля имели разные размеры, а стороны длину. На некоторых полях лежали маленькие раскрашенные камешки. к а и т а н снова осмотрелся и, не чувствуя никакой угрозы, принялся снимать защитные слои и с з ы в а т ь энписов. На некоторое время он был в безопасности, добрался до территории дракона. Он еще разглянул на доску и расклад цветных камешков. Ему вдруг показалось, что он начинает видеть в их раскладе логику, что позиции отдельных элементов, синхронизация цветов и размера создают узор, но что это несовершенный узор, что его можно подправить. Он поднял один из камешков, ладонь зависла в воздухе. Стой! Не делай этого! Крик раздался очень близко. Капитан снова потянулся за мечом, но сдержался, когда увидел фигуру, поднимающуюся из кустов. На первый взгляд было не понять, насколько стар этот мужчина. У него была согбенная фигура, двигался он с трудом, отчетливо прихрамывая. У него дрожали руки, длинные волосы и борода заслоняли лицо. Он родился в мире, где сорокалетние считались стариками, а замученные егерами дети часто выглядели не лучше своих родителей. Мало чем могла помочь его одежда: серая многократно л л а т а н н а я куртка, сорочка до колен и гетры, закрывающие лодыжки. Ноги его были босыми, несколько пальцев не хватало. Но к этой бедняцкой одежде не подходило длинное ожерелье из разноцветных бусин, обернутое вокруг шеи и спускающееся на живот. Между камешками поблескивало серебро. Левая рука мужчины держалась за ожерелье, словно за п е р е в и с ь а пальцы перебирали камешки, как бусычок. т Правую руку он держал расставленной над головой, и на ней тоже не хватало мизинца и безымянного пальца. Каитан не чувствовал враждебной силы. Ему показалось, что бедолага скорее заинтересован и вдохновлен видом пришельца. "Привет", сказал он. "Я не хотел ничего испортить. Прости, если нарушил спокойствие этого места." Мужчина не подал виду, что понял хотя бы слово. Подходил все ближе, наконец, ожидающий остановился. А когда Кайтан отступил на несколько шагов, предоставляя ему доступ к каменной игральной доске, в два прыжка оказался у нее и одним взглядом охватил положение камешков, замерев в неподвижности. Только пальцы все так же теребили ожерелье. Кайтан почувствовал прикосновение фагов. Черные на минутку остановившись на границе владений дракона все же не оставили погони. Нужно было спешить. Кто ты? Спросил к а и т а н стараясь использовать как можно более простые фразы и четко выговаривая слова. Ты служишь е г е р о м Мужчина дернул головой, разведя волосы и открыв лицо, изборожденное временем и жизненными тяготами. Лицо старого человека, может даже и шестидесятилетнего. У него не было левого глаза. Ту часть головы занимал кожаный нарост, напоминание от множества ран. Висок западал, глазницу заполнял мясистый давно затянувшийся шрам. Только теперь к а и т а н понял, что цвет волос старика точно такой же, как у о ш м ё т к о в на ближайших камнях. Нет, я не, не чёрный, нет. Прохрипел мужчина, открывая беззубый рот. От него исходила смесь чувств. Он боялся егеров и ненавидел их, но ощущал к ним и что-то похожее на удовлетворение, чувство победы. Старик даже улыбнулся. Он вырвался из-под власти черных, понял вдруг Кейтан. Он живет под их давлением, окружённый их владениями, но на территории дракона он от них независим, по крайней мере частично. Эта мысль утешила к а и т а н а Выходит, человек перед ним, хотя и старый, голодный и искалеченый, н чувствовал хотя бы немного свободы, как реальной, так и внутренней свободы разума. Но похоже, чтобы достичь такого состояния, ему пришлось обезуметь. Только сумасшедший в стране егеров может победить их. Ты служишь дракону? Ты мастермайнд? Да, да. Снова улыбка. Я играю, я считаю, я решаю. Ты пришел за уроком? Я учу. Хочешь? И вдруг замолчал, пал на колени, голос его изменился, шепот перешел в крик, голова ударила в землю. Я не могу! Зарал. Я слаб, я глуп. Он не выбрал меня. Я не могу. Не знаю решения. Он весь скорчился, сжался, принялся говорить сам с собой. Думай, думай, реши. Нет, дурак, дурак, это не подходит. Нет, не подходит. Думай. Положи тут, положи. Голос его перешел в стон. Тело охватила эпилептическая дрожь. Старик упал на бок, перевернулся на спину, трясясь, с раскинутыми руками, с согнутыми в коленях ногами, с взлохмаченными волосами. Я не могу. Каитан подскочил к нему, прижал к земле, прошептал гипнотические чары, попытался зондировать разум, но наткнулся на сильный барьер, на завесу из форм и цветов, что складывались в бесконечные плоскости, пульсирующие в собственном ритме, когда отдельные фрагменты изменяли цвет. Времени на более серьезные действия не было. Он сумел только успокоить старика, вырвать его тело из эпилепсии, заставить говорить: "Куда я должен идти? Хочу пройти к дракону, хочу его увидеть." Ты не можешь. От чего? Ты не сдал, не сложил, не сосчитал, как я, как я. к а и т а н почувствовал, что старик снова уходит, сжал ментальную хватку, но так, чтобы не навредить человеку. Я могу. У меня есть разрешение, Солгалон. Но куда мне идти? Каковы знаки? Хорошо, скажу. Да, иди, сгинь, иди, сгинь. Возьми красный камень, он скажет. Какой красный камень? Мой глаз. Что? Пленник резко дернулся и, сложив пальцы правой руки, словно коготь, изо всех сил ударил в затянутую шрамом часть лица. Кожа лопнула, потекла кровь, что-то блеснуло в ране, а через миг оттуда в ы с у н у л с я маленький прозрачный шарик. осветился изнутри пурпуром, омывающий его крови, отбросил на лицо старика пульсирующий зайчик. Он возьмет и твои глаза, сказал мастер Майнд со странным спокойствием, а к а и т а н почувствовал чуждую магию. Он знал их немало: чары эльфов, перенесенные на землю и конвертированные под местные основы, иллюзии людей, добытые из столетий забытия и тщательно возобновляемые в новом мире, где до этого момента доминировала наука. Он узнал силу ключа из мира к а р л и к а Хахона, сражался мечом из городы, встречал другие расы и артефакты из многих планов. чувствовал и понимал проклятия балрогов, учился им, сражался с ними, имел опыт пребывания в черных аурах, от которых потом приходилось очищать организм, но такой он еще не встречал. Она едва задела его, заклятая в маленьком предмете, а он уже распробовал ее точность, четкость. словно увидел небольшой фрагмент огромного сложного оборудования, выстроенного для проведения сложных вычислений. деталь не больше одного рычажка или шестеренки, но и она давала возможность увидеть силу и знания конструкторов дракона. он слишком погрузился в эти размышления, слишком ослабил защиту и отрезал себя от внешних раздражителей. Черная пантера, что самостоятельно материализовалась рядом с ним, означала, что егеры решились войти на чужую территорию. Спрячься, уходи отсюда! крикнул он старику, осторожно оглаживая его лицо, чтобы исцелить рану. Убегай! Но пустившись бегом, знал, что мастермайнт не покинет своего места, что едва лишь восстановит контроль над исказившимся разумом, снова склонится над игровой доской, чтобы в тысячный раз безрезультатно выполнить ход в игре, решить головоломку, которая даст ему право войти в мир дракона. И именно такая картинка мелькнула перед глазами Каитана. Егеры приближаются к игровой доске, а старик встает у них на дороге, как Архимед перед римской солдатней. Не трогайте моих кругов, сказал тот. Я решаю задачу. Не трогайте м о и игры, попросит м а с т е р м а й н д Я решаю задачу. Двое слуг логики и правил, разделенные столетиями. Конец их будет одним и тем же. Глади Римлянина, короткие мечи стали выкованный рабом, может в Испании, может в Галлии. Егерский палаш, вырезанный из японского обсидиана и укрепленный магией, изготовленный в одном из городов Гиены. Конец один и тот же, но старик не будет награжден могилой. Никто не прикажет похоронить его под сферой, вписанной в цилиндр. Его тело егеры бросят своим зверям или сожрут сами. И это он, Кайетан, будет причиной смерти Мастермайнда, а потому он помолился, ч т о б тяжесть греха не ослабила его боевых способностей, ни сейчас, ни здесь. Шарик в ладони стал двигаться, вырываться, но не настолько сильно, чтобы разжимать сомкнутые на нем пальцы. Скорее казалось, что показывает направление. Так ли выглядела дорога адептов, ребятишек, привозимых егерами в село? Их п о с ы л а л а вверх к логову дракона, а тут их встречали м а с т е р м а й н д ы полустражники, полумонахи. Тестировали кандидатов на службу и либо отсылали их назад, либо давали в руки шарик проводник. Лес был густым, гуще, чем должен быть, странно спутанный и темный. Но между сухостоем и стволами вела четкая тропка, которую похоже недавно использовали. Паутины на ней было немного. В лесу таилось нечто странное, даже не опасное, а обращающее на себя внимание. Чем дальше к а и т а н продвигался на территорию дракона, тем сильнее становилось это чувство. Наконец он остановился, сосредоточился, присел, поднял листок, некоторое время внимательно его осматривал, подошел к стволу ближайшей сосны, взглянул вверх, так что увидел синеву неба между ветвями. Нет, он не мог найти решения. Лес казался нормальным. к а й т а н чувствовал его пульс и ритм, пульсацию воды в стволах, крики птиц, шорох животных. Что-то продиралось сквозь чащу, и все же что-то тут было не так, что-то неуловимое, неестественное. Он двинулся дальше. Сразу почувствовал дыхание черной силы, м о щ н о е о т ч е т л и в о е и д у щ е е из чащи справа. Он сдержал формирование энписов, но выпустил разведчиков. Метрах может в двухстах сбоку нашел гарь большой пустой участок выжженный в теле леса, землю убитую до голой скалы мощными силами, словно бы ее испарили в один миг со всем, что там было, да и саму скалу пересекали глубокие трещины, словно тут рылись стальные кабаны. Над этой дырой и внутри нее клубился жемчужный туман, эфирная аура, что порой сгущалась в свертки и полосы, органические формы, не напоминающие ни одно известное существо, то и дело распадающиеся, властнящиеся ленты. Похоже, это случилось давно, может даже пару десятков лет назад, но до сегодняшнего дня тут остался след э м а н а ц и й егеров и... Каитан вздрогнул, когда информация впиталась в его разум. Убитых балрогов. Тут, похоже, произошла жуткая битва, которая поглотила самих убийц народов, владык страха. Мощь, которая выжгла тела балрогов до их острала, можно было сравнить только сильнейшей магией эльфов, использованной во время затмения. Случилось ли это в те времена, когда отец Йохана родился в вонючем сарае? к а и т а н направил новых шпионов, но те не сумели доставить другую информацию или картин, только следы эфирных каноп, в которых были запечатаны мертвые элементы балрогов, чтобы те не сумели возродиться в телах своих побратимов. Место битвы все еще окружало реликтовая аура такой силы, что чароматы слепли и моментально рассетились. Чтобы вести дальнейшие исследования, было нужно время, инструменты и силы, которыми он не располагал. Потому к а и т а н о кружил место несколькими экзорцизмами на случай, если на кладбище остались враждебные силы, и побежал дальше. Дракон убил егеров и балоргов. Он похоже обладал большей силой, если черные не предприняли вторую попытку нападения, а только заблокировали окрестности и начали многолетние исследования. Необычное поведение для расы, которая не знала другой стратегии, чем жестокое покорение. Прозрачный шарик вырывался все сильнее. Узкая тропинка перед Каитаном вдруг расширилась, деревья расступились, а он внезапно остановился. Снова поднял листок, осмотрелся, подошел к паутине, растянутой между ветками можжевельника, присмотрелся к ним, отступил на шаг. Теперь Он понял, отчего лес казался ему настолько странным.